Движущая сила безмолвного свидетеля. До недавнего времени команда персонажей криминалистов Безмолвного свидетеля состояла из Ники Александер, Эмилии Фокс, Джека Ходжсона, Дэвид Кейс и Клариссы Маллери, Лискар, которых поддерживал их босс Том Чемберлин, Ричард Линтерн. Эти герои организовывали сюжетные линии сериала которые включали такие эмоциональные темы, как наркотики, насилие в отношении уязвимых групп населения и недостатки в системе правосудия, а также коррумпированность полицейских. Неудивительно, что безмолвный свидетель сегодня считается драматической движущей силой BBC. Один инсайдер из телеиндустрии сказал: "Ни один руководитель BBC Не хотел бы быть известным как человек, закрывший безмолвного свидетеля. Я не говорю, что шоу продолжается только из-за этого. Отнюдь нет. Оно существует само по себе. Но сериал создал для себя чрезвычайно сильную опору, и его команде удалось заручиться поддержкой. Каждую неделю во время процесса подготовки к съемкам, задолго до их начала, руководители и сценаристы проводят встречи, чтобы обсудить новые идеи. Тогда становится ясно, что сериал может затронуть любую тему, какую захочет. Но будьте уверены, если он когда-нибудь пересечет грань надуманности, то поклонники безмолвного свидетеля быстро обрушатся на шоу с праведным гневом.